Когда Зиной Васильевич проснулся, в его комнате стояла белая как полотно Ганна Иванна. От отчаяния кривились морщины на её лице, вздрагивали обескровленные губы. Что? вскрикнул, вскочив с кровати с огайдак. Немцы проехали селом на мотоциклах. Их заплакало. Сами видели сама веселые такие, что-то кричат, на губных гармошках играют, смеясь, настрелялись десяток кур и поехали дальше. Что ж мы теперь будем делать? Недолго будет веселиться наш враг. А вас, ганн Иваны, я попрошу дома теперь не ночевать. Это почему ж? Воевал я и в гражданскую, знаю, сколько выпало горя на долю тех людей. которые помогали нам так вот днём вы хозяйничаете себе вечером к дочери а что ж я скажу ей скажите что теперь боитесь одна ночевать ну пусть будет по-твоему пайдука ещё на разведку пусть бы никому не приходилось в неё ходить открыв дверь она настороженно остановилась на пороге слышишь как гудит на шлеху даже земле тяжко это уже пушки или танки пошли замеряв он услыхал грокотание чужих машин но всё равно не мог поверить что отныне его земля становится пленницей что враги пришли отобрать у людей неотъемлемое изыстанала его душа от тоски и бессилия так прошла страшная неделя когда день не был днём а ночь ночью. Но Сагайдах должен был ждать своего часа. По ночам он все поревал сойти в леса, а днем метался по жилью, как в клетке, не находя себе места от уныния и горьких мыслей. И вот наступила новая неделя. Вечером Ганна Ивановна ушла ночевать к дочери, а он как неприкаянный слонялся от окна к окну, припадал горячей головой к стеклам. приглядывался к молодому месяцу и снова мерил шагами свою комнату пора бы уже и спать да не приходит к нему сон как приходил в гражданскую войну тогда он мог заснуть и в седле и под дождём и в снегу что значит молодость вдруг послышалось гудение мотора сагайдак сразу схватился за оружие сунул в карман лимонку и прикипел к окну. К дому юрко подкатила тёмная машина, почти упёрлась в ворота и остановилась. Хлопнули дверцы, из них выскочили четыре фигуры: трое военных в высоких фуражках, четвёртый в штатском. Измена. Как молотком ударила в голову единственное слово. И не испуг, а страшное негодование охватило Сагайдак. Он немного отвёл голову от окна, пристально следя за тем, что делалось на улице. Без суеты трое, пригнувшись, вошли на подворье, а четвёртый с автоматом направился к дверям, что выходили к лесу. Этого он не тронет. Если попытается уйти, тот сразу же пристрелит его из автомата. А трое уже встали на пороге, И прикладами так начали колотить в дверь, что в хате задробежали стёкла. Открывай, партизан, открывай! Измена снова ударила в голову то же самое слово. Однако спокойно, на удивление спокойно, он встал в сеньях слева от дверей и ждал, когда они слетят с петель. Пальцы до боли впились в рукоятку пистолет. Ещё удар. На него посыпалась штукатурка. Сагайдак наклонил голову, чтобы не запорошило глаза. От хряснул, сломался деревянный засов, отскочили двери, и в рамке косяка метнулся серп луны. Зашевелились три фигуры, две с автоматами. Почти не целясь, Сагайдак всадил в них всё обоим. Послышался стон, ругань, вопли, глухой шум падения тел. Он перескакивает через них, цепляется за чью-то фуражку, чуть не падает, потом наталкивается на старый челн и бросается во городик, за которым с просонье вздыхает вода. Позади раздается автоматная очередь, а затем отчаянный крик. Наверное, тот четвертый увидел своих. Сагайдах останавливается возле подсолнухов, переводит дух. И только теперь его пронизывает холод страха. А что же со остальными? И за ними вот так охотится, как за ним. И ничем же, ничем он не может помочь. Нет, может, должен. Знает же он адреса некоторых партизан, немедленно к ним, ближе всех отсюда к учителю Ярошенко, так вот к нему. Через пару часов Зиной Васильевич добрался до небольшого разбросанного на глинистых холмах села, которое славилось яблоневыми садами. Мёртвая тишина стояла вокруг, ни тебе людского голоса, ни песни, ни даже собачьего лая. Только возле плотины несмело журчала вода, будто и она боялась кого-то. С пригорка во враг и за врага на пригорок шёл он к школе, где жил Ерошенко. Вот и школьное подворье, и четырёхугольник молодых тополей, и пришкольный дом для учителей, и неутешное женское рыдание. Измена. Кундрик. Неужели на белом свете нет больше красавца Марка Ерошенко, что так грезил партизанской героикой? Да не с героикой, а с чёрной изменой встретился ты. Забирала она лучших людей когда-то, загорает и теперь. Всё уже было понятно, но всё равно он подходит к учительскому дому и в двух окнах видит тусклый свет. В комнате мигает свечечка, а за столом надрывно плачут две женщины, старая и молодая. И никто уже не утешит их, никто только может быть время как-нибудь зарубцует боль. Поклонившись женщинам, Зиной Васильевной рукой вытер глаза. и повернул со школьного подворья. И снова с пригоркова в рак, а из-за врага на пригорок. Их столь же наше и горе, который бы никому не носить. И хотя уже звенел рассвет, он всё же направился туда, где жил Демка Бойко. Не скрываясь, войдёт в село. Он понимал, что не должен рисковать, понимал и шёл навстречу опасности. Никто его не встретил на краю села. Видно, новая власть ещё не успела выставить своих полицейев. Уже взошло солнце, когда он подошёл к дому Бойк, открыл калитку и заметил под навесом седову седова, словно вышедшего из какой-то сказки деда. Сделал несколько шагов и тяжело остановился. Старик с фуганком в руках подравнивал поседевший, бог знает, когда сделанный гроб. Неимоверным усилием согайда которвал ноги от земли и пошёл к деду. В гробу, кроме стружек, он увидел зёрна жита. Очевидно, гроб когда-то был сделан для старика, а пока он жил, в нём, по давнему обычаю, лежало зерно для нищих и обездоленных людей. Где-то слыхал шаги, оглянулся. В выцветших глазах, в морщинах, в позеленевшей бороде его стоял печальный сумрак. Он положил потемневший от времени фуганок на скамейку, пристально посмотрел на Зиновия Васильевича, вздохнул: "Ты к моему Демку пришёл". К Демку снял фуражку с гайдак. А его уже нет. И не будет никогда. Сегодня фашисты убили и песню его убили думалось похоронит демка меня а должен хоронить его я так разве есть правда на свете старик тихо заплакал слёзы его беззвучно падали на бороду и в гроб на зёрнышки жита которые тоже пойдут в могилу молча заплакал и сагайдак Чувствую, как адский мороз начинает сковывать его сердце и голову. Даже солнце не могло вышибить из него холода. Что-то надо было сказать, чем-то утешить старика, но бессильно слово утешения в час скорби, в час прощания. Да и уста не слушались его. Холод льдом лег на них. Он обнял старика, припал к его сединам, ощутил их влажность. и быстро пошёл огородом где буйно зеленели и цвели печальные купальские цветы